Другими глазами и без грусти они в последний раз посмотрели на то место, где так печально оборвался их рейс, и где было пережито столько горьких минут. Олдгамия издали оставалась в прежнем положении, но уже обглоданная пожаром и представляющая собою обезобразенный скелет. Капитанский мостик, штурманская рубка и другие верхние надстройки, раньше блестевшие эмалевой краской, превратились в груду обгорелого железа с торчащими мачтами и трубами. Подожжённый месяц тому назад, она всё ещё дымилась. Огонь ещё находил горючие в огромных трюмах этого океанского парохода. Сырые тучи, как бы оседая, ниже опустились над океаном. Ветер слабел. Бод сложил свои парусиновые крылья, но продолжал двигаться вперёд. Восемь гребцов, сгибаясь спины, старательно наваливались на вёсла. Матросы отсидели ноги, согнутые в тесноте, но все были бодры, ведь с каждым взмахом вёсел укорачивался путь, ведущий этих людей к их цели. Так гребли моряки до позднего вечера, пока не попалась им удобная бухточка, куда они и завернули. Не выходя на берег, они ночевали в боте, по очереди дежури, чтобы не вынесло их в море. На рассвете проснулись, позавтракали и тронулись дальше в путь. Утро было туманное, безветренное, С проливным дождём. Бот под вёслами медленно продвигался вперёд и боясь пройти мимо пролива, держался ближе к берегу. В полдень заметили, что высокий горный кряж острова Уруп становился всё ниже, потом склон его обрывался мысом. Дальше начинался пролив Фриза. Набуноц сообщил командир название этого мыса Полоции. Тут на милю тянется подводный каменистый риф. Не будем сразу сворачивать в пролив. Гребите прямо на противоположный берег острова Итуруп. Справа внимание всех привлекла своим чётким рисунком отдельно возвышавшийся скала. К северо-западу за милю от мыса на проливе она стояла, как на постаменте. По своей причудливой форме она представляла собою огромный макет старинного корабля. Казалось, не природа, а искусная рука скульптора высекла из каменной глыбы и корпус его и высокие надутые ветром паруса над ним. Вероятно, такое впечатление от этой скалы, как от настоящего корабля, поразило воображение первого увидевшего её мореплавателя. Из-за ней навсегда сохранилось и вошло в лоцию самое подходящее название Парус. Пролив имел около 30 миль ширины. На его просторе сразу изменилась погода, подул nordwest-овый ветер, он заметно усиливался и свежел. Моряки обрадовались ему и поставили паруса. Идти стало легче. С моря клоками сгоняло туман. Вдруг с левого борта возник сильный шум, распознать причину которого сразу не могли даже опытные моряки. Он приближался со стороны океана. «Не поймешь что? Неужели японский катер?» Эти испуганные возгласы заглушил громким выкриком сидевший на носу матрос Кошелев. «Кит! Прямо на нас прет!» Из тумана на бот надвигалась чёрная лоснящаяся груда, длиной в большую баржу, спереди над ней веером высоко хлестал шумный фонтан брызг. "Держи вправо", скомандовал Тригубов рулевому. Близость морского чудовища, в сравнении с которым бот казался игрушкой, устрашила людей. Некоторые схватились за винтовки, но стрелять не пришлось. Кит сделал крутой поворот влево. взметнув мощным хвостом. Высокий вал захлестнул бот, обдав людей холодной солёной водой. Некоторые ахнули, не то от испуг, не то от изумления, но все сразу почувствовали, что холод доходит до колен. Бот наполнился водой до банок. Все бросились вычерпывать воду, кто чем попало: чайниками, кружками и корцом. Кит скрылся в туманной дали океана, а бот, повернувший от кита вправо, оказался на своём курсе и продолжал путь вдоль пролива Фриза. Показалась северо-восточная оконечность острова Итуруп. Командир сразу узнал её по высокому и обрубистому мысу с приметными тремя сосками горных утёсов, обозначенных в лоции. Ветер свежёл и, достигнув пяти баллов, развёл крупную зыбь. Чем больше бот углублялся в пролив, тем труднее становилось плавание. Приходилось лавировать в бурлящей толчье, происходившей от столкновения приливно-отливных течений, быстрин и сулоев. Боясь, как бы ветром не сломало мачту, убавили площадь паруса, но вместе с тем, чтобы не уменьшился ход бота, опять матросы заработали на вёслах.